«Не приближайтесь ко мне! Не нужно скорой помощи!» — раздавались мольбы. «Не трогайте меня, девушки! Не трогайте!» Среди экзаменаторов был один на редкость отталкивающего вида старый джентльмен. С дьявольской усмешкой он расставлял для нас ловушки. «Вот ваш пациент!» — говорил он, указывая на бой скаута, распростертого на земле. «Перелом руки, трещина в лодыжке, быстро займитесь им!» В страстном порыве помочь бедолаге мы с подругой склонились над юношей, чтобы наложить бинты. В искусстве перевязок сначала вдоль поднятой ноги, а потом красивыми восьмерками поверх мы преуспели. Люба дорого посмотреть, как выучились. Однако нас тут же поставили на место. Речь шла вовсе не о красоте. Нам не пришлось продемонстрировать свою отличную сноровку. Толстая повязка уже была наложена на рану. «Срочное оказание помощи», — сказал пожилой джентльмен. «Наложите повязку поверх, и помните, ни в коем случае нельзя сдвинуть с места первую повязку». Мы наложили бинты, как было сказано. Это было гораздо труднее, и восьмерки не получались такими совершенными по форме. «Нельзя ли поскорее?» — сказал экзаменатор. «Попробуйте восьмерками». Вы должны, в конце концов, прийти к этому способу. Самое главное — уметь накладывать бинты в любых обстоятельствах. В книге этого не вычитаешь. А теперь в госпиталь. Кровать прямо за дверью. Мы подняли нашего пациента, укрепив лупки, и осторожно понесли его к кровати. И застыли в полном оцепенении. Ни одной из нас и в голову не пришло, что нужно расстелить постель прежде чем класть на нее пострадавшего. Ха-ха-ха! Вы не обо всем подумали, не правда ли, юные леди? Ха-ха! Всегда проверьте, готова ли постель, прежде чем нести больного. Должна сказать, что старый джентльмен, несмотря на все унижения, которым мы подверглись, научил нас большему, чем вмещали шесть лекций. Кроме учебников, у нас была еще и практика. Два раза в неделю разрешалось посещать местную больницу. Мы, конечно, рабели, потому что сестры всегда в состоянии полной запарки, загруженные работой сверх всяких возможностей, относились к нам с некоторым презрением. Моё первое задание заключалось в том, чтобы снять с пальца больного повязку, отмочив ее прежде в теплой ванночке сборной кислотой. Это было легко. Потом предстояло промывание уха, но это мне тут же запретили. Сестра спешила и не разрешила мне трогать шприц. «Спринцевание уха требует очень серьезных навыков», — сказала она. «Неопытных людей даже подпускать нельзя к этой процедуре. Запомните хорошенько, никогда не думайте, что вы в состоянии оказать помощь без прочных навыков. Вы можете принести большой вред». После этого... Меня попросили снять повязку у малышки, которая опрокинула себе на ногу чайник с кипятком. Тут-то мне захотелось навсегда забыть о своих курсах. Насколько я знала, нужно было с крайней осторожностью отмочить наложенные бинты в теплой ванночке и затем потихоньку снимать их. Каждый раз, когда я дотрагивалась до повязки, ребенок чувствовал невыносимую боль. бедная малышка Ей было всего три года. Она все время стонала. Это было страшно. В отчаянии я испугалась, что не выдержу. Единственным, что спасло меня, был сардонический взгляд сестры, устремленный на меня.